Глава 20. Катя под невидимостью тихо кралась по ночному лагерю бандитов, до которого они с Мваном добирались несколько дней. И вспоминала, как докатилась до такой жизни. Нет, ну ладно, ограбление банка. Ладно, согласие работать на внешнюю разведку. Можно привыкнуть даже к саванне и постоянной жаре. Но как она могла влюбиться в африканца, у которого и так было несколько жен? Да будь он хоть четырежды офицером разведки, обучавшимся в Новосибирске, и чертовски галантным. Она-то как на него запала. Да, обходителен, предупредителен, тактичен, учтив, и еще с десяток хорошо характеризующих его качеств, которые перечеркивает один факт. То, что у него был чертов горем, про который он опять же сам рассказал. Ее больше бесило то, что и обвинить-то его не получалось. Традиции предков и законы племени не позволяли ему поступить иначе. И вот теперь она, мягко ступая по земле, передвигалась от одного пикапа к другому, выводя из строя установленные на них пулеметы, и молча страдала, переживая внутренний раздрай. Хорошо еще хоть, что у нее получилось скрыть свои чувства и не вывалить их на него. Не сказать, что она была сильно влюбчивой, да и вообще, не так-то и много парней у нее было за всю ее жизнь. Но тут просто какая-то вспышка, буря эмоций, и все попалась в ловушку страсти. Полок старой армейской палатки откинулся, из него вывалилось пьяное тело, сразу же сходу начавшее расстегивать ширинку. Девушка задумалась над тем, не стоит ли ей убрать цель, ведь когда они начнут, то он возьмет оружие и вступит в бой, но решила все же довериться парню, который говорил, что обычные автоматы для него не представляют угрозы, и обошла справляющего нужду человека стороной. Добралась до склада с боеприпасами, в роли которого выступалась та же очередная списанная палатка, только значительно больших размеров. Заложила взрывчатку с уже настроенным таймером, который ей выдал мван, обновила невидимость и до отказа, заполнив заранее опустошенный инвентарь автоматами со склада, отправилась дальше. Следующей ее целью были ямы с пленниками, которых по плану нужно было вооружить и выпустить сразу после взрыва. Когда все бандиты отвлекутся на красочный фейерверк, и бросится тушить возникшие пожары. Время, взметнувшееся в небе пламя, оказалось слегка больше расчетного, и Катя даже слегка засмотрелась на этот огненный филиал ада. Но пора было приступать к следующему элементу плана. Чернокожий офицер российской разведки, а по совместительству принц племени, уже должен был начать действовать. Парень применил навык и в форме льва ворвался в лагерь, сея хаос и разрушение. Попадавшие под удар лап короля зверей бандиты лишались конечностей, а видящие это другие люди страшно кричали от ужаса и разбегались, пугая остальных бессвязными возгласами про напавшего неуязвимого дьявола. Пока Мбван наводил хаос с одной стороны лагеря, в другом девушка освободила изможденных пленников, которых бандиты захватывали во время набегов на другие племена и раздала им оружие. Чернокожие люди с удивлением и суеверным страхом смотрели на белую колдунью, которая из воздуха доставала оружие и вручала им. Но, получив в свои руки автоматы, хищно скалились и сразу же бросались на поиски врагов, стремясь отомстить своим угнетателям и отвоевать свою свободу. Все больше человек вовлекалось в конфликт, кровь со всех сторон лилась литрами, удобряя сухую почву африканской саваны. Посередине разгромленного лагеря развернулся огромный портал, из которого строем начали выходить... Уже знакомые девушки — мелкие гоблины, вооруженные ножами, и с криками стали бросаться на людей, не делая различий между бандитами и бывшими пленниками. Сотни монстров нескончаемым потоком расходились во все стороны, и, испуганные видом новых противников люди, даже не пытаясь сопротивляться, бросали оружие и бежали в страхе. Катя, улучив момент, ударом в голову оглушила одного монстра, оказавшегося поблизости, достала веревки и, быстро связав его, Закинула на плечо и, снова войдя в невидимость, направилась к месту встречи. «Бван, ты здесь?» Из темноты соткалась фигура чернокожего парня, который тоже захватил в плен противника и теперь нес его на спине. «Екатерина?» Отметил он ее появление. «Быстро уходим. Ты поймал хоб гоблина? Удивилась девушка, рассмотревшая, кого на себе тащил юноша. «Да, крепкий оказался. Пришлось брать по жесткому варианту, и ломать ему конечности. Но он даже с переломанными руками пытался меня укусить. Девушка поежилась, вспомнив, что совсем недавно с ее ногой сделал такой же монстр, и с опаской взглянув на находящего себе сознание противника, двинулась за За спиной уходящей в ночь пары все медленно заканчивалось. Монстры возвращались в портал, погасив так и не разгоревшийся конфликт. Уцелевшие бандиты продолжали бежать по саванне, Кричала весь голос о дьяволах, пришедших на землю, а бывшие пленники по-хозяйски собирали брошенный скарб и оружие, компенсируя забранное у них ранее. Я проснулся, посмотрел на лежащую рядом девушку и, погладив ее по волосам, нежно поцеловал. Стараясь не разбудить, прошел на кухню и, пока в кофемашине варился напиток, сделал яичницу на завтрак. После портала, в котором мы тесно познакомились с доисторическими ящерами, прошло уже полтора дня. Я решил сделать небольшой перерыв в прокачке и посвятил время себе, развитию характеристик, навыков и заодно уделил время девушке, взяв два выходных от тренировок у подполковника. Решение может быть, конечно, и не совсем правильное, но я чувствовал, что нужно сбросить накопившееся напряжение. Мы сходили в ресторан, поужинали, а потом до ночи играли вдвоем в приставку, попутно разговаривая на самые разные темы. Маша оказалась очень близка мне по духу, и мне было интересно с ней находиться, причем не только в момент разговоров, но и даже тогда, когда мы просто молчали рядом. Красивая, умная и образованная. Страшное сочетание для многих парней, которых отпугивала девушка, разбирающаяся в точных науках и собирающаяся стать ученым. Но меня это не пугало, я и сам в последнее время становился своего рода исследователем, погружаясь в такие дебри прикладной физики, что самому иногда было страшно за свои закипающие от умственных усилий мозги. «Доброе утро», — произнесла проснувшаяся Маша, сошедшая на кухню и одетая только в длинную футболку, закрывающую самое интересное. «Привет», — улыбнулся я ей. «Садись, еще пять минут, и будет готово». Она уселась за стол, подперла подбородок рукой и усталась на меня, готовящего у плиты еду. «Всегда мечтала найти такого парня, который будет готовить мне завтраки». С улыбкой на губах произнесла она. «Это режим демонстрации», — отшутился я. «Проще нанять домработницу, которая к пробуждению будет все это готовить». Ну или, судя по последним тенденциям развития в робототехнике и развитию голосовых нейросетей, Можно купить кухонного помощника. А что? Продолжил я развивать идею. Так-то это уже рабочий вариант. Всего-то нужны направляющие на потолке и качественное программное обеспечение из серии «Умного дома». А дальше только пополняй запас продуктов, и все. А он будет ездить по рельсам, мыть посуду и готовить еду. И никаких посторонних людей в доме. Все, считай, план готов. Маша засмеялась и показала на плиту. У тебя сейчас яичница сгорит. «Блин!» Отстал я сковороду в сторону и осмотрел готовящуюся еду. Вроде все нормально, не успел испортиться. Мне точно нужен кухонный робот, чтобы такое больше не происходило. После завтрака девушка собралась и уехала на учебу, оставив меня одного. А я, наконец, решил разобраться с накопленными характеристиками и изученными способностями. За прошедшие с порталов полтора дня добавил по единичке навыков в остальные виды управления материей, и у меня, наконец, накопилось по одной свободной ячейке во всех ветках. Поудобнее устроившись, открыл режим конструктора и, отхлебнув кофе из налитой вновь кружке начал воплощать задумку в жизнь. Одна из основных функций коммуникатора — анализ окружающего пространства, которым я постоянно пользовался в разных целях. И недавно мне пришла в голову интересная мысль. Вместо задания граничных условий я включил режим исследования, и начал сканировать лежащий передо мной пульт от телевизора. Практически моментальный анализ структуры объекта и сухие строчки отчета о составе. Скрещиваю пальцы и, добавив все четыре основных навыка как основу для нового, ставлю условием копирования объекта. Ведь что такое вещество? Если начать сматриваться в микроскоп, то видим маленькие элементы, которые мы можем разобрать на еще более мелкие. К примеру, обычная вода которая состоит из простейших молекул, а те, в свою очередь, из трех атомов. Два атома водорода и один кислорода, соединенные между собой, представляют основу жизни на нашей планете. Но если смотреть дальше вглубь, то каждый атом можно разбить еще на частицы. Тот же водород состоит из одного протона, являющегося ядром, и одного электрона, вращающегося по орбите. И это я сейчас еще не затрагиваю вопрос расстояния между всеми этими элементами. Относительно самого размера элементов, можно представить, что они находятся друг от друга так далеко, как наша планета от Солнца. Ведь если об этом задуматься, то можно прийти к мысли, что вещества вообще не существуют как понятие. Все, что нас окружает, делается вещественным только на атомарном уровне, соединенном между собой энергетическими связями. Все, что меньше, переходит уже в понятие энергии, а если спускаться дальше на микроуровень, то его все становятся вольными функциями. Но это уже уровень квантовой физики, а сейчас меня интересовал немного другой процесс. Субатомные частицы собираются в атомы различных химических элементов, дальше в молекулы с конкретными свойствами, и уже потом выстраивается сам объект. Несмотря на то, что у макроскопических объектов, из которых и состоят атомы, нет такого понятия, как температура, все равно сохраняется такое понятие, как распределение энергии электронов и термодинамические свойства системы, связанные с их поведением. И как раз термокинезом, опосредованно воздействуя на температуру, можно менять кинетическую энергию элементарных частиц, выстраивая их траектории и влияя на их скорость. А используя жидкостное, твердотельное и газовое воздействие, можно сначала разобрать на составляющие, а потом собрать заново атомы, имеющиеся в наличии элементов, на те, которые необходимы для копирования проанализированного объекта. Запуская виртуальное моделирование и получая результат, что для копирования литра воды в повседневных условиях требуется ничтожно малое количество энергии, в основном из-за того, что ее и так большое количество в окружающем пространстве, тогда как для воссоздания молекулярной структуры Тяжелых радиоактивных элементов потребуется их создание с нуля, если, конечно, рядом не лежит килограмм урановой руды. Но я вроде не планировал в ближайшее время копировать атомные бомбы. У меня были гораздо более скромные планы. Ставлю возможность сохранения просканированного объекта в выделенной области памяти коммуникатора для воссоздания его в дальнейшем и описываю условия активации. Прикосновение рукой к интересующему предмету, его анализ и запоминание. На вторую фазу навыка делаю атомарную сборку из уже имеющихся слепков. Вроде все получилось, и даже требования не такие грабительские, как я думал. Сохраняю и сразу же ставлю на изучение. Все, теперь я могу решить практически любые свои проблемы. Главное первое время ударно поработать, производя сканирование интересующих вещей. Немного неудобно то, что придется все трогать руками, Но постоянный анализ окружающего пространства на таком глубоком уровне слишком быстро просаживал накопленные запасы, чтобы оставлять его как основу. Поэтому пришлось идти на компромиссы. А теперь главное, что я хочу изучить и добавить память коммуникатора, это так впечатливший меня крупнокалиберный пулемет Владимирова и запас патронов к нему. Я уже представлял, как появляюсь на локации и причиняю там всем добро и справедливость с помощью тяжелого оружия и прокачиваясь на запредельные уровни. Правда, сразу же возник вопрос, зачем я покупал за 500 тысяч арбалет? Но от этой мысли я просто отмахнулся. Поступившие на счет очередные 10 миллионов за открытие портала дарили спокойствие и относительную независимость. Да и на крайний случай, рано или поздно, Маша тоже захочет приобщиться к миру пользователей коммуникаторов. Вот и будет ей подарок. Хотя, конечно, лучше будет скопировать дробовик, для получения возможности массового уничтожения монстров в промышленных масштабах. Но вставал другой вопрос, не выйдут ли и эти отношения боком. Так-то я уже помог одной девушке, которая благодарность натравила на меня правоохранительные органы и достала много неприятных моментов. С другой стороны, то, что я обжегся в отношениях с одной девушкой, не значило, что все остальные плохие. Слишком маленькая выборка для составления финального мнения. В итоге я отложил решение этой проблемы на будущее и вернулся к уже остывшему кофе. Посмотрел на время и отметил, что к восьми вечера навык будет изучен, и можно будет его протестировать на предметах домашнего обихода. Заодно договорился с подполковником на тренировку со стрелковым оружием, сделав акцент на том, что мне может понадобиться умение пользоваться тяжелым вооружением. Я посмотрел на свое количество очков опыта и, приняв решение, быстро собрался. До 13 уровня оставалось всего 392 единицы. Их можно было получить, быстро пройдя легкий портал. Тем более за прошедшее время уровень энергии полностью восстановился, и в теории можно было замахнуться даже на локацию посложнее для пополнения запаса навыков, потому что интересные идеи просто роем велись в голове. Но для большинства из них требовалось применить все изученные ветки навыков. Та же обратная сторона атомарного копирования предметов в виде дезинтеграции потребует использования пангеокинеза и гидрокинеза на то, чтобы разобрать тело противника на составляющие элементы, затем термокинез, чтобы привести область пространства в равноестное состояние после выделения огромного количества тепловой энергии от этого процесса, и аэрокинез для распределения появившихся веществ по большой площади, чтобы можно было спокойно дальше дышать атмосферой, состоящей из привычного состава, а они не переполнены непонятными примесями. Очередная идея выглядит вполне рабочей. Вопрос только в том, сколько на это потребуется энергии и как ее применять. Тоже прикасаться рукой к противнику может быть довольно опасным. Именно из-за того, что у меня не было ответа на этот вопрос, я и отложил это на следующий раз. А ведь еще были заинтересовавшие меня силовые поля у боссов локации. Вот только с какой стороны к ним подступиться, я еще не придумал но сам факт того, что они существуют, уже давал надежду на то, что я смогу с этим разобраться. Очень уж меня впечатлила возможность защиты от выстрела из реактивного противотанкового гранатомета. Опять же, если доработать идею дезинтеграции до автономной защиты по типу уже работающих каменных пластин, то можно также анализировать потенциальные угрозы и просто разбирать их на атомы, а выделяющиеся энергию преобразовывать и использовать как источник энергии. Правда, коэффициент полезного действия был в районе 0,02%, но над этим вопросом тоже можно будет поработать. Я посмотрел на все еще заблокированный навык квантовой манипуляции, который до сих пор был неактивен и недоступен для изучения. Вот уж где я точно смог бы разгуляться и придумать что-нибудь действительно интересное. Правда, пришлось бы значительно потянуть свои знания в этой области, но оно того стоило. Ритм. Обратился я к голосовому помощнику про которого уже слегка подзабыл, настолько он оказался бесполезен. Какие условия для открытия навыка квантовой манипуляции? Сведений отсутствуют. Что и требовалось доказать. Совершенно бесполезная штуковина, содержащая только базовый пакет информации, который я и так изучил вдоль и поперек. Разочаровавшись в ответе, я достал квантовый эффектор из инвентаря и, настроив его на максимальный уровень сложности, открыл портал второго уровня. Портал в локацию второго уровня — пчелиный улей. Звучит довольно неприятно, особенно учитывая то, что нормальная пчелиная семья ориентировочно состоит из 10 тысяч особей. Правда, представив, во что они могут мутировать на максимальном уровне сложности, мне как-то переходилось заходить внутрь. Но как бы я ни старался закрыть портал, у меня это не получилось. Смирившись с происходящим и понадеявшись на русская авось, которая помогает в самых разных ситуациях, шагнул внутрь. «Твою за ногу!» вырвалось у меня, как только я оказался на локации. «Вот чувствовал же, что не может быть все так просто!» Я оказался внутри огромного шестиугольного коридора, шедшего прямо, а затем резко изгибающегося вниз под углом 45 градусов. Мягкое желтое свечение исходило от стен, освещая все внутреннее пространство. Такое ощущение, что либо меня уменьшили и сосунули в самые обычные пчелиные улей, либо наоборот, его увеличили до невообразимых масштабов. Но все мысли пришлось отбросить в сторону, потому что на меня на огромной скорости неслась гигантская пчела размером со взрослого лабрадора. Я вскинул навстречу ей ладонь и выстрелил каменной шрапнелью. И очень удивился, когда навык не сработал. Насекомое уже практически подлетело вплотную и поджало свое брюшко, высунув навстречу жало в готовности проткнуть меня. Я на автомате шагнул в сторону, рукой поймал пчелу за жесткое хитиновое крыло и сопроводил его дальше, закрутив и бросив ее в стену. Правда, все, чего я добился, это то, что моего противника откинула и переломало ему крылья. Насекомое быстро очнулось и поползло мне навстречу. У меня совсем вылетело из головы, что навык ищет твердые материалы по шкале МООСа, причем игнорируя те, у которых коэффициент твердости меньше 5 баллов. А так как улей преимущественно состоит из воска, то и камням в нем нет куда взяться. Я шагнул назад, достал из инвентаря арбалет, который все-таки пригодился, и всадил очередь из пяти болтов в голову и грудь монстра. Убита гигантская пчела второго уровня. Получено 4 единицы опыта. Фух! Выдохнул я и уселся прямо на пол. Это было чертовски опасно. Проговорил я вслух. И уставился на лежащее неподалеку насекомое. Из брюшка полосатого монстра торчал полутораметровый шип, с кончика которого тягуче сочился пчелиный яд. Если бы я был чуть медленнее, то в меня вполне могли впрыснуть целый литр этой отравы. И сомневаюсь, что с таким смогла бы справиться и регенерация. Моментальная интоксикация организма, отказ всех внутренних органов и мучительная смерть. Такой себе сценарий для утра четверга, конечно. Я смотрелся не заметил новые угрозы, но, тем не менее, спешно перезарядил арбалет на случай, если кто-то вновь появится, и задумался над тем, что мне может помочь в текущей ситуации. Практически все мои атакующие навыки были сейчас абсолютно бесполезны. Сфера холода слишком медленная и маленькая для того, чтобы нанести урон маневренному противнику. Массовое охлаждение пространства дорого обходится и формируется целых 10 секунд. Осушение могло бы помочь, но слишком маленький радиус действия, и опять же, долгое время применения снижает его полезность. Выстрел шрапнелью уже показал свою бесполезность в области, где нет твердых предметов. А огонь в такой ситуации — это вообще экзотический способ самоубийства. Природный воск вообще очень хорошо горит, и применять навык в данной ситуации значит сознательно покончить с собой, превратив всю локацию в своеобразный крематорий. Единственное, чем сейчас можно было воспользоваться, были основательно мною подзабытые ледяные лезвия, острые полоски льда с практически молекулярной заточкой, правда, существующие всего несколько секунд из-за особой структуры материала, используемой при создании. Лёд-19 способен существовать только в лабораторных условиях при экстремально низкой температуре и высоком давлении. Поэтому, когда он появляется, существовать ему остается совсем недолго. Он уже в полете начинает таять, и превращаться в воду, но свою функцию, в принципе, выполняет. Я выставил палец вперед и для теста выстрелил в восковую стену. Наработанные ранее навыки не подвели, и я попал в ту точку, в которую целился. Теперь вопрос стоял только в натурных испытаниях. Хитиновый экзоскелет насекомых — сам по себе довольно прочная вещь, а усиленная в несколько раз из-за того, что сама пчела стала больше размером, может доставить немало проблем. Но раз с ним справились арбалетные болты, Той навыку должно хватить мощности. Бросив последний взгляд на труп пчелы, я направился по шестиугольному коридору в виде соты, подошел к спуску и аккуратно скатился вниз. Сама по себе локация представляла из себя запутанный лабиринт с множеством ответвлений и резких поворотов, но, к моему счастью, они все были залиты воском, оставляя только один путь вперед, пусть и часто петлявший в стороны. Будь все дороги открыты, Я думаю, что очень быстро бы заблудился, но пока мне было куда идти, я не сильно переживал по этому поводу. Вот эта практически игровая условность с линейным прохождением, когда есть только один путь, в данном случае была очень удобна. Во-первых, определенное количество противников, во-вторых, четкий и ясный путь к выходу. Конечно, можно было напрячь воображение и проделать путь в заблокированную область. Но что потом? Куда идти там? И что делать с тысячами противников, которые должны там находиться, тратить недели на прохождение локации второго уровня. Поэтому я принял происходящее и просто шел туда, куда меня вела дорога приключений. Очередная появившаяся пчела получила два попадания ледяными лезвиями. Первым я попал в ее крылья, сбив полет, а второе же врезалось в место, соединяющее голову и грудь, обезглавив насекомое. Туловище конвульсивно жалось, в предсмертной судороге вытолкнув из себя жало, и, упав на поверхность, наконец, затихла. В принципе, моей скорости хватало на то, чтобы реагировать на их появление, и если они не будут летать большими стаями, то я справлюсь с происходящим. Дальше я просто шел, то спускаясь вниз, то поднимаясь по склонам. Хорошо еще, что довольно мягкий состав окружающих поверхностей давал возможность держаться за него при перемещении по наклонам полам, и как я рад был тому, что не стал отклоняться от маршрута, потому что я уже напрочь заблудился, десятки раз поворачивая в разные стороны. Временами мне казалось, что я спускаюсь по спирали, потом все менялось, и я карабкался наверх, попутно отстреливаясь от нападающих насекомых, которые после смерти катились вниз, а потом просто шел по ровной поверхности, просто раз за разом поворачивая в разные стороны. В один из моментов я же просто устал и остановился на перерыв, решив перекусить. Достал газовый баллон, туристическую печку и две пачки бекона. Уже через 10 минут по воздуху разнесся аромат жареного мяса, и я с удовольствием наслаждался едой. Но все хорошее рано или поздно кончается, и пришлось вставать и снова идти вперед. Периодически начали встречаться пчелы, летающие не поодиночке, чаще двойками, но иногда встречались и по трое противников. Но ледяные лезвия пока вполне справлялись с ними, и, несмотря на максимальную сложность локации, пока не было ничего особо трудного. Нет, конечно, если бы я оказался здесь пару недель назад, то моих характеристик бы не хватило на борьбу с ними. Все-таки они двигались очень быстро, сравнимо со скоростью бегущего человека. Но время моей реакции уже давно вышло за пределы нормальности, а стрелять ледяными лезвиями я наловчился довольно точно, с легкостью попадая в противника. В один из моментов я, наконец, получил тринадцатый уровень. По моим подсчетам, я убил уже больше сотни пчел, пока пробирался к выходу. Три часа блуждания по восковому лабиринту в итоге привели меня к большой шестиугольной соте, в которой на полу в ячейках стояли десятки жемчужно-белых коконов, а в углу находилась большая пчелиная матка, прямо сейчас откладывающая в эти ячейки новые яйца. Не став дожидаться, пока она выкинет какую-нибудь гадость, я скинул арбалет, разрядил всю в огромное насекомое больше меня ростом и добавил ледяные лезвия. К моему удивлению, этого не хватило, Монстр продолжил ворочаться, конвульсивно дергаясь и разбрасывая во все стороны разлетающиеся коконы, и я, подойдя ближе, несколько раз применил осушение, оставив в итоге обезвоженный труп. Убит босс локации, большая пчелиная матка второго уровня. Получено 50 единиц опыта. 170 единиц опыта за прохождение локации. 10 очков бонусных характеристик. 2 очка навыка. В процессе лопнуло несколько яиц, но за них опыт не начислялся, и я не стал уничтожать надежду на возрождение этой локации. Открыл свой статус и с радостью посмотрел на сильно возросшие цифры. Уровень 13, Количество очков опыта – 344 из 1724. Характеристики – сила – 15, ловкость – 23, телосложение – 15, интеллект – 20, Мудрость 15, свободные очки характеристик 20, навыки, инвентарь третий уровень, термокинез 7 уровень, Гидрокинез, 2-й уровень, аэрокинез, второй уровень, пангеокинез, второй уровень, биокинез 1 уровень, 5 свободных очков навыка. Осмотрелся перед выходом, но не увидел вещественной награды. Как-то слишком уж редко они здесь даются. «За все время можно по пальцам одной руки пересчитать, сколько раз я получал предметы. Да и не замечал, чтобы они давали какие-то особые усиления». Шагнул в портал и, оказавшись в своей комнате, резко напрягся. В уши ввинчивался звук воздушных сирен, и из установленных повсюду громкоговорителей, из которых обычно звучала ненавязчивая музыка, хорошо поставленный голос повторял раз за разом записанную фразу. «Это не учебная тревога! Внимание!» «Атомная тревога! Внимание! Проследуйте к ближайшему бомбоубежищу! Это не учебная тревога! Внимание! Атомная тревога! Срочно направляйтесь к ближайшему спуску в метро! Ориентировочное время до ядерного удара составляет 2 минуты!» Я бросился к окну и зачарованно устался на картину воздушного боя. Установленные на крышах правительственных объектов зенитные пушки посылали вверх трассирующие боеприпасы. Истребители вели воздушный бой с вражескими самолетами, а все небо было в огненных разрывах, остающихся после взрыва техники. Прямо на моих глазах подбитый вражеский самолет падал в район Красной площади, кувыркаясь вокруг своей оси. При его падении раздался мощный взрыв, но я, не отвлекаясь, смотрел на летящий на высоте в 20 километров стратегический бомбардировщик, от которого отделилось несколько маленьких точек, начавших свой медленный полет вниз. Конец второй книги. Читал Алексеев Михаил.